Дисциплина дисциплина не менее важна, чем видение, хотя она и стоит на втором месте. Дисциплина представляет собой второе творение. Это исполнение, реализация желаемого, жертва, на которую мы идем ради необходимости сделать все, чтобы воплотить в жизнь свое видение. Дисциплина – это материализованная сила воли. Питер Друкер однажды заметил, что первая обязанность менеджера – определить реальность. Дисциплина определяет реальность и позволяет принять ее. В ней заключена готовность к полному погружению в реальность вместо отказа от нее. Она принимает неподатливые и жестокие обстоятельства, как они есть. Без видения и чувства надежды принятие реальности может оказаться гнетущим или приводящим в уныние. Счастье иногда определяют как способность подчинить сиюминутные желания тому, к чему вы по большому счету стремитесь. Дисциплина как раз и подразумевает подобную личную жертву – подчинение сегодняшнего удовольствия долгосрочным, но более значимым целям. Большинство людей отождествляют дисциплину с отсутствием свободы. Слово «должен» убивает спонтанность. В том, что я что-то должен, нет свободы. Хочу делать то, что мне хочется. Это свобода, а не обязанность. На самом деле верное обратное. Только дисциплинированный человек по-настоящему свободен. Недисциплинированные люди – рабы своих настроений, потребностей и страстей. Умеете ли вы играть на фортепиано? Я не умею. Я не смог обрести свободу игры на этом инструменте, потому что никогда не утруждал себя дисциплиной. Вместо того, чтобы заниматься, как того хотели мои родители и учитель музыки, я предпочитал играть с друзьями. Я не представлял себе, что может дать свобода творить замечательное искусство, которое могло бы оказаться очень ценной как для меня самого, так и для других». А как насчет свободы прощать и просить прощения? Или свободы любить безоговорочно, нести свет, а не судить, подавать пример, а не критиковать? Подумайте о дисциплине, которая для этого необходима. Дисциплина возникает в результате приверженности какому-либо человеку или делу. Великий просветитель Хорос Манн однажды сказал «Напрасно говорит о счастье тот, кто никогда не подчиняет свои побуждения соблюдению принципа». «Тот, кто никогда не жертвовал настоящим во имя будущего или личным во имя общего, может говорить о счастье лишь так, как слепой говорит о красках». Конец цитаты. Помню, какую внутреннюю борьбу я пережил, когда в возрасте 50 лет мне пришлось принять решение покинуть спокойную университетскую гавань и начать собственное дело. Если бы не видение большего блага, которое я способен принести, нам бы никогда не удалось обрести дисциплину, необходимую для того, чтобы пойти на жертвы, и начать во многом себе отказывать, открывая новое предприятие, беря вторую ипотечную суду и влезая в долги. У нас даже появилась шуточная присказка – счастье – это положительный поток денежных средств. И мы годами выбивались из сил, чтобы заработать себе на зарплату. Не будь у нас видение того, что возможно, и дисциплина, чтобы держаться, нам бы ни за что не удалось преодолеть этот сложный период». Я искренне уверен в том, что дисциплина – свойство, присущее всем успешным людям. Меня восхищает работа специалиста в области страхования Альберта Грея, который всю свою жизнь посвятил поиском общего знаменателя успеха. В конечном итоге он пришел к простому, но глубокому выводу, что хотя трудолюбие, удача и ловкость при установлении взаимоотношений с другими людьми имеет большое значение, успешный человек имеет обыкновение делать то, что не нравится делать неудачникам. Разумеется, успешные люди тоже не любят это делать, но они преодолевают эту нелюбовь силой своей целеустремленности. Недисциплинированные люди не способны на такое преодоление и на жертвы. Они попросту играют в работу. В каком-то смысле каждый их рабочий день превращается в затянувшийся балмаскарад. Целыми днями они создают видимость работы, составляя электронные письма с подробным описанием того, над чем работают. Сообщая по телефону о состоянии проектов и проводя длительные совещания, на которых обсуждают, каким образом следует действовать. В большинстве случаев людям, которые тратят время на отговорки, не хватает сосредоточенности и дисциплины. Неудачи неизбежны, несчастье – это выбор. Объяснение есть всегда, но оправданий быть не может.